— Гамлет. — Куда вы гнете, сэр? — Зачем оскверняем мы этого джентльмена своими грубыми разговорами о нем? — Озрик. — Сэр! — Горацио. — Нельзя ли сказать это попрямее? — Право. Постарайтесь, милостивый государь. — Гамлет. — К чему приплели вы этого джентльмена? озрик лаэрта Горацио в полголоса гамлет вы замечаете как он выдохся все золотые слова истрачены гамлет да лаэрта сэр озрик я знаю от вас не скрыто гамлет я хотел бы чтобы это не было скрыто от вас хотя и в таком случае Я б ничего не выиграл. Итак, сэр, Озрик, я знаю, от вас не скрыто совершенство, с каким Лоэрд Гамлет, не смею судить, чтобы не быть вынужденным с ним мериться. Хотя, вообще говоря, себя вполне узнаешь только из сравнения с другими. Озрик, речь идет о совершенстве. с каким он владеет оружием. По общему убеждению, ему в этом нет равных. Гамлет. Какое у него оружие? Озрик. Рапира и кинжал. Гамлет. Оружие двойное. Что же дальше? Озрик. Король, сэр. Держит пари с лаэртом на шесть арабских коней, Против которых тот, как я слышал, Прозакладывал шесть французских рапир и кинжалов С их принадлежностями, как-то кушаками, портупеями и так далее. Три пары гужей действительно сказочной красоты И очень подходят к рукоять. Чрезвычайно изящные гужи, «С глубокомысленными украшениями?» «Гамлет, а что вы называете гужами?» Горацио вполголоса Гамлету. «Я предчувствовал, что дело не обойдется без пояснений». «Озрик, гужи, сэр, это ремешки к портупеям». Гамлет. Выражение было бы более подходящим, если бы вместо шпаг мы носили пушки. До тех пор, пусть это будут портупеи, но не будем отвлекаться. Итак, шесть арабских коней против шести французских шпаг, их принадлежностей и трех пар гужей с глубокомысленными украшениями. — За что же все это прозакладывано, как вы сказали? — Озрик Король-сэр утверждает, что из двенадцати схваток с вами он победит не более чем в трех. Это можно было бы немедленно проверить, если бы ваше высочество соблаговолили ответить. Гамлет. А если я отвечу нет? Озрик, я хотел сказать, милорд, если вы ответите согласием, Гамлет, сэр, я буду прогуливаться по залу. Если его величеству угодно, сейчас время моего отдыха. Пусть принесу тропир. Если молодой человек не прочь, и король не изменит своего намерения, я постараюсь, если смогу, выиграть его пари. Если же нет, мне достанутся только стыд, и не отбитые удары противника. Озрик, можно ли именно так передать ваши слова? Гамлет, именно так, сэр, с прекрасами, какие вам заблагорассудятся. Озрик, поручаю себя в своей преданности вашему высочеству. Гамлет, честь имею, честь имею. «Озрик уходит».